Глава восемнадцатая. Эмоции так поглотили Эшу и отняли столько сил, что девушка не заметила, как уснула на груди Ренулфа. Впервые за все время она спала не в своей постели. Открывая глаза, Фрея привстала и огляделась по сторонам, она до сих пор находилась в спальне Ренулфа. Вот только владельца этих покоев не было. Возможно, мужчина спал в другой кровати или же проснулся раньше и осторожно ускользнул из спальни. Это очень раздосадовало Эшу. Ну а что она хотела? Быть особенной для чудовища? Чтобы он проводил дни и ночи рядом с ней? Она не его женщина. Фрейя обычная рабыня, которую он купил. За исключением, что не относился к ней как зверь. Рынул ко всем, относился ровным счетом одинаково. От этих мыслей внутри что-то сжалось. Укутавшись одеялом, Эша подтянула к себе колени. В спальне было тепло, а одеяло согревающее, но девушку колотила озноб. Казалось, что Эша снова в том ужасном подземелье среди гончих псов. Обида раздирала душу, как дикий зверь. Сев в постели, Эша подползла к краю кровати и свесила ноги. Ее ступни окутало что-то теплое и мягкое. Это снова были тапочки, только в этот раз черного цвета. Фрей улыбнулась. Он оставил ей свои. А ее туфельки стояли рядом с креслом, на спинке которого аккуратно висел шелковый халатик. От увиденного внутри потеплело, но мысль о том, что это могла быть Рейна, моментально опустила на грешную землю. Становилось так неуютно, что хотелось поскорее удалиться из этой спальни. Несмотря на то, что эта ночь была изнурительной от ласк и блаженства, ей хотелось поскорее уйти отсюда. Надев халатик и туфельки, Эша вернула тапочки на прежнее место и направилась к выходу. Мысли, что нависали над ней снежной лавиной, грозились раздавить, как маленькую букашку. Вчера она сказала, что не хотела, чтобы Ренулфа касались другие женщины, или же он их трогал. Несмотря на чудесную ночь, он не сдержит своего обещания. К тому же он ничего не пообещал. Она попыталась доказать ему, что сможет, заменить их всех. Но, скорее всего, все труды были напрасны. «Хватит», — выпалила Эша, пытаясь остановить круговорот назойливых мыслей. Справиться с чужими мыслями, врывающимися без спроса в ее голову, было гораздо проще, чем с собственными, которые не унимались и хлистали ее гулкими пощечинами. Эта ночь ничего не значила. Иронулф не искал себе спутницу жизни, она ему просто не нужна. На что она вообще надеялась? К тому же Эша бессмертна, пока не лишилась невинности. А если Ренулф так и оставит ее одновременно лакомым кусочком и игрушкой в своих руках, тогда она обречена на вечное бессмертие, и однажды ему надоест. Тогда Эша либо станет человеком, либо Ренулф выкнет ее из замка или продаст другому чудовищу, кто предложит большую сумму. Она должна думать о будущем, а не жить сегодняшним днем, Может, стоило уйти, как она и хотела? Может, чем раньше Эша это сделает, тем проще будет уйти? Эти мысли сводили с ума. Как она скучала по борделю. Тогда время летело быстрее стрелы. Эша каждый день боролась с чужими мыслями и с собственным страхом. У нее не было времени на глупые мысли. Фрея билась за свою жизнь. Сейчас же она расслабилась и чувствовала себя как дома. Когда-то на этой планете у нее был дом, который оказался инкубатором для выращивания рабыни для Ашера. Эша во второй раз обрела кровь, где чувствовала себя в безопасности, но в любую минуту он мог стать для нее смертельной опасностью. «Что будет, если Ренулф наиграется с белым зверьком, и ему понадобится новая игрушка?» Эти мысли окончательно свели с ума. Найдя новые трусики и платья в своем шкафу, девушка выбралась из спальни. Если она останется здесь хоть и на минуту, то свихнется от собственных мыслей. Когда Эша выбралась на свободу, ни на грамм не полегчало. Куда бы она ни пошла, ее зудящие мысли шли по пятам, ей нужен был воздух. Дойдя до кабинета Ренулфа, девушка постучалась и, услышав ответ, вошла. За огромным столом сидел мужчина и разглядывал какие-то бумаги. Она до сих пор так и не знала, чем занимается Ренулф. В этом доме она стала задаваться слишком большим количеством вопросов, да и мысли уничтожали ее изнутри. На мгновение Эши хотелось проникнуть в голову Ашера, заглушая свои мысли, но не решилась. Ей до сих пор было боязно увидеть что-то страшное, а после воспоминаний Рейны это казалось плохой идеей. Что-то девушке подсказывало, что его мысли будут ужаснее. — Я хочу прогуляться, — произнесла Эша. — Может, пройдемся или я развеюсь? Девушка потерялась в собственных мыслях, когда мужчина оторвал взгляд от бумаг и посмотрел на нее. Эша явно отвлекла его от чего-то важного. «Можешь прогуляться, только за пределы ворот не выходи», — спокойным, даже равнодушным голосом произнес Ренулф. Внутри снова что-то ощутимо кольнуло. А если он уже наигрался с нею? Вдруг Эша стало ему неинтересно. Обычно Ренулф просил подойти, а сейчас смотрел на нее так, словно не хотел к ней прикоснуться. — Хорошо, — кивнула Эша. От его сухого ответа не хотелось никуда выходить. Хотелось сесть в кресло напротив и маячить перед его глазами, пока он не обратит на нее внимания, вот только Ренулф явно находился не в лучшем расположении духа. Удалившись из кабинета, девушка направилась к выходу. Дернув за огромную позолоченную ручку, Эша вышла во второй длинный зал. В последний раз она была здесь, когда пыталась бежать, и ее чуть не проткнули взметнувшиеся огромные прутья решетки, преграждая путь. Девушка осторожно ступала, боясь, что эти железные пики пронзят пространство, только в этот раз ей могло так не повезти. Но никакая решетка не закрыла путь. Фрея вышла на улицу. Яркое солнце ослепило моментально. Последний раз Эша была на улице, когда они с Ренулфом ездили на званный ужин. Только тогда это был вечер, и солнце почти скрылось за горизонтом, а она так скучала по приятному ощущению на своей коже. Лучики нежно согревали каждую клеточку тела. Ей этого очень не хватало. Теперь Эша будет чаще выходить на улицу. Пройдясь вокруг замка, Эша вошла в красивую аллею деревьев, усыпанных белоснежными цветами. Эша любила белый цвет, и сейчас ей казалось, что она на мгновение оказалась на своей планете. У них были красивые сады, где росли пышные деревья, усеянные белыми цветами, образующими огромный пушистый алебастровый шар. Здесь было красиво, да и территория вокруг замка была внушительных размеров, можно было гулять долгие часы, наслаждаясь красотой. Пройдя вдоль аллеи, девушка наткнулась на фонтан. Именно его она видела на тех картинах. В отличие от стен замка, ворот и небольшой беседки недалеко от аллеи, фонтан находился в ветхом состоянии и почти разрушен. Мозаика потускнела и покрылась ржавчиной. И почему именно его не привели в порядок? Ведь все здесь благоухало и выглядело прекрасно. Не хватало лишь красивого ажурного фонтана. Направляясь обратно по аллее, девушка приблизилась к деревьям и коснулась пальцами красивых белоснежных цветов. Они были не только прекрасны, от них исходил приятный аромат. Сорвав небольшую веточку, Эша вдохнула божественный медовый запах цветов. Прогулка позволила пересилить свои мысли. Сейчас она не думала, почему Ренулф был с ней холоден и что он не откажется от женщин. Вся красота, что окружала ее, на мгновение окунула в волшебную сказку. Подойдя к массивным дверям замка, Девушка хотела подняться по лестнице, но решила еще раз прогуляться вокруг. Эша боялась, что как только она зайдет в замок, мысли ледяным водопадом обрушатся на нее, а если рынув, так и будет с ней холоден, то сердце разлетится на маленькие осколки. Прогуливаясь вдоль высокого забора, Эша остановилась. На мгновение показалось, что кто-то за ней наблюдал, а какое-то существо мелькнуло в ее мыслях. Все произошло так быстро, что Фрея не уловила этого. Девушка находилась по эту сторону высокого каменного решетчатого забора, и здесь ей ничего не угрожало. Но инстинкт самосохранения, выработанный за год в бегах, говорил, даже кричал, что стоило вернуться в стены замка. Сердце учащенно забилось, когда где-то возле нее послышалось шипящее дыхание. Рядом никого не было, но дикий ужас сковал тело. Едва она подняла голову, ее прошиб страх. На решетчатом заборе, подобно дикой обезьяне, вцепившись когтистыми пальцами, висела химера. Мужчина воплотился наполовину, отчего с легкостью удерживал себя на прутьях. Встретившись взглядом с Эшей, Химера зашипела, открывая рот и оголяя острые зубы. Его лицо видой изменилось, кожа местами покрыта чешуей рептилии, переливающейся в солнечном свете, а пальцы напоминали крючки с отвратительными закостенелыми когтями. Хватило ровно секунды, и девушка закричала, что было сил, и рванула с места. Она слышала, как позади нее спрыгнула химера и бросилась следом. «Рынув!» — так громогласно закричала Фрея. Оставалось совсем немного до лестницы, и она окажется в безопасности. Но Эша резко остановилась, когда на ее пути выскочило два мужских силуэта. Они перевоплощались в химер. Бежать было некуда. Путей к отступлению нет, ей не прорваться к дверям замка, оставалось бежать обратно к воротам и вырваться наружу, где, скорее всего, поджидала новая опасность. И откуда взялись химеры? Они не имели права без спроса ступать на закрытую территорию Ашера. «Ренулф!» — вскрикнула девушка, тяжело дыша. Голова шла кругом, а дыхание то и дело сбивалось. Это все напоминало последний день в борделе. А если Рынулф, откажется от нее, как и Калиб, по спине пробежал холодок. Собственные мысли пытались предостеречь девушку, а она не поняла этого. «Боже, это конец!» Эша стояла в кругу Химер. Фрея могла воспользоваться даром, но их было трое. Оставалась надежда на Ренулфа и на то, что он слышал протяжные крики о помощи. Она вцепилась в плечи двух химер, стоящих напротив, и ее глаза вспыхнули серебристым светом. Калиб запрещал внушать клиентам боль и страх, но сейчас она и не работала в борделе. Впившись сильнее в их плечи, Эша огромной волной обрушила на них немыслимый страх. Одна из химер задрожала под ее рукой и взвыла, словно ей причиняли нестерпимую боль. Если этот окажется слишком слабым перед ее даром, то Эша справится с тремя и успеет вбежать в замок. Но сильная когтистая рука схватила ее за плечо и буквально отшвырнула на несколько метров в сторону лестницы. Тот, что взвыл первым, с ужасом потирал виски, часто моргая, не понимая, что с ним произошло. Воспользовавшись минутным замешательством, Эша вскочила на ноги и метнулась в сторону двери. Огромный груз свалился с ее плеч, когда она увидела распахнувшуюся дверь и рынул, выбежавшего ей навстречу. Взбегая по лестнице, Фрея молилась лишь о том, чтобы успеть добраться до него быстрее, чем химеры настигнут ее. Вдвоем они точно справятся с ними. Оставались считанные сантиметры, когда когтистая лапа, покрытая чешуей, схватила Фрею за плечи и дернула вниз. Девушка, как тряпичная кукла, полетела кубрем с лестницы, чувствуя каждый острый угол ступеней. Слетев с лестницы, Эша перевернулась на бок и устремила свой взгляд на рынулфа. Три химеры набросились на мужчину, и все слетели вслед за девушкой. Оказавшись у подножия лестницы, одна из химер нанесла сильный удар в висок Ренулфа, вырубая Ашера. «Нет!» — выпалила Эша, пытаясь встать и дотянуться до отвратительных существ, но чья-то сильная рука ударила ее в затылок. Обмякнув, девушка без сознания повалилась обратно на землю.